Не только не величали они синьоров сиятельствами, но даже не жаловали их вашей милостью, а называли просто по именам. Правда, эти вельможи сами их избаловали и потворствовали их спеси, обращаясь с ними слишком фамильярно. Актёр, привыкший играть героев, также держал себя в этом обществе весьма развязно. Он провозглашал тосты за здоровье синьёров и чуть ли не председательствовал за столом Ах ты, чёрт, подумал я про себя. Лаура доказывала мне что в течение дня, актёр не уступит маркизу. Она могла бы сказать это ещё с большим правом относительно ночи, так как они проводят её, выпивая вместе. Арсения и Флоримонда Были от природы весёлы и нравы кокетничие, и позволяя гостям лёгкие вольности, они так и сыпали игривыми шуточками, которые старые грешники смаковали с превеликим удовольствием. Пока моя госпожа развлекала одного из них невинными шалостями, её подруга, сидевшая между двумя другими синьёрами, отнюдь не разыгрывала из себя целомудренной сузанны. В то время, как я присматривался к этому зрелищу, достаточно соблазнительному для взрослого юноши, подали десерт. Тогда я поставил на стол бутылки с напитками и бокалы, а сам удалился, чтобы поужинать с Лаурой, которая меня поджидала. "Ну, Жюль Бласс, спросила она, что ты думаешь о вельможах, которых только что видел?" Это должно быть обожатели Арсении и Флоримонды, отвечал я. Ничуть не бывало, возразила она. Это старые слостолюбцы, которые навещают прилесниц, но не заводят аморов. Они довольствуются лёгкими вольностями и щедро платят за те безделицы, которые им позволяют. Слава богу, не у Флоримонды И у моей госпожи сейчас нет любовников. Я хочу сказать таких любовников, которые корчат из себя супругов и хотят одни срывать все удовольствия только потому, что несут все расходы. Что касается меня, то я этому весьма рада и утверждаю, что разумная прилесница должна избегать подобных связей. К чему надевать на себя ерму? Лучше копить грош за грошем на обстановку и туалеты, чем получить их сразу такой ценой. Лаури не приходила слазить за словом в карман, когда она болтала. А болтала она почти беспрерывно. Боже, какая речистая особа! Она сообщила мне тысячи происшествий, приключившихся с актёрами Принцва театра. Из её рассказов я заключил, что не мог бы найти лучшего места, чтобы познакомиться с пороками. К несчастью, я был ещё в том возрасте, когда они не внушают отвращения, и к тому же субретка изображала распутство в таких привлекательных красках, что я не усматривал в нём ничего, кроме удовольствия. Она не успела рассказать ни десятой части всех похождений актёрок, так как проговорила всего лишь 3 часа. А к тому времени синьёры и комидиант собрались уезжать вместе с Флоримондой, которую хотели проводить домой. Как только они вышли, Арсения дала мне денег и сказала: "Вот вам, Жилблас, 10 пистолей, чтобы завтра утром сходить за провизией. У меня будут обедать человек 5-6 из наших кавалеров и дам. Постарайтесь, чтобы было Хорошее угощение. Синьор, отвечал я. На эти деньги я берусь угостить хоть всю актёрскую банду вашего театра. Друг мой, сказала она, прошу вас изменить своё выражение. Надо говорить общество, а не банда. Можно сказать разбойничья банда, нищая банда, писательская банда, но знайте,